Оборотной стороной кластерных структур является круговая порука. Фактически она уже заложена в механизме взаимодействия между вышестоящим органом управления и кластерными единицами. Государство понимает, что дойти до управления ресурсами в каждой отдельной крестьянской семье оно не имеет возможности, поэтому поступает по образу и подобию киевских князей. Я до первичной ячейки общины довожу норму сбора дани, а внутри общины делите обязанности, как хотите. Так же поступают и помещики. Помещики, обычно проживавшие в городах, просто не знали своих крестьян и не могли соразмерить величину оброка с каждой отдельной собственностью. В таких случаях крестьянам предоставлялось право самостоятельно раскладывать оброчную сумму, назначавшуюся на всю общину сразу. Вместе с раскладкой оброчной суммы предоставлялось крестьянам и до известной степени внутреннее самоопределение. Крестьяне сами распределяли между собой поды и оброки, решали на сходках возникавшие вопросы. Существование круговой поруки и самостоятельная раскладка оброчной суммы вели к соразмерности оброка и платежеспособности крестьян. Община работала и на интерес отдельного крестьянского хозяйства, выступая в роли буфера между ним и властью, преследовавшей в основном фискальные интересы. Кстати, примерно так же власть относилась и относится до сих пор к предпринимателю, а последний в худшем случае переносит это на своих работников, в лучшем тоже превращается в своеобразный буфер, дающий личности социальную защиту. В советской плановой экономике буфером между государством и работником являлись предприятия или их внутренние подразделения, цехи, участки, отделы, смягчавшие непомерные требования вышестоящих организаций и приспосабливавшие систему управления к реальным возможностям исполнителей. До плановой экономики функции кластерных единиц в городах выполняли артиллери Причем далеко не всегда они представляли собой простейшие производственно-социальные общности. Нередко они являлись весьма сложными по своему устройству корпорациями и полноценными субъектами городского самоуправления. В Новгороде торговля велась артелями-компаниями. Одна из таких компаний была известна с XIII века и именовалась «Иваново-100». У нее имелся общий гостиный двор, склад товаров, гридница, большая палата для проведения сборов. Руководил компанией выборный староста, который наблюдал за порядком, за правильным оформлением документов. У компании были специальные весы для проверки достоверности веса товаров, а на малых весах взвешивали денежные слитки имелся свой торговый суд во главе с Тысяцким, который разрешал различные конфликты. Если в среде крестьян и горожан кластеры существовали в форме автономных общин и артелей, то для аристократии функции кластеров выполняли родственные кланы. Поскольку независимое удельное княжество рассматривалось в Киевской Руси и в последующем периоде раздробленности, как коллективная собственность правящего в нем княжеского рода, в связи с чем и княжеский титул обычно наследовался по горизонтали от старшего брата к младшему, а не по вертикали, как в феодальной Европе, от отца к сыну, то вхождение удела в состав московского государства неизбежно переносило стереотипы родовой собственности на должностное положение бывших удельных князей, а ныне государевых слуг. Английский исследователь русской истории Джон Феннелл не без оснований считал горизонтальный принцип наследования определяющим фактором, обусловившим специфику российской государственности в сравнении с остальной Европой. Горизонтальный порядок наследования уделов, Естественным образом преобразовался в систему так называемого местничества, при которой служебные назначения определялись отчеством, знатностью и положением родни, отца, деда и прочих сродников. Местничество разобщало знать на соперничающие кланы. Карьерный рост одного из членов клана автоматически повышал статус и должностные перспективы для его родственников, поэтому между кланами постоянно велась ожесточенная борьба. Та самая конкуренция администраторов за близость к государю и роль в управлении. Родственники, даже относительно дальние, были вынуждены держаться одной стаи и помогать друг другу, так как индивидуальную карьеру сделать было почти невозможно, необходимо было пробиваться к власти и богатству всем родом кластером. Карающая рука самодержавия на деле нередко оказывалась лишь слепым орудием в межклановой войне. Конкурентная борьба между кланами, резко контрастировалось с неконкурентными отношениями внутри родственного клана.